Глава 282. Изнурительный подъем. Встреча со стариком прошла не так, как ожидалось. Несмотря на нейтральные отношения, тот был, как и раньше, заинтересован в монстре горы. Но, видимо, системе этого не хватало для того, чтобы игрок смог воспользоваться помощью. Старейшина, услышав о том, что король желает наконец-то посетить горы небесной казни, горько вздохнул и покачал головой. «Ты рано пришел, король!» Слово, что мной дано, еще не сдержано». «Не понимаю». Ворон смотрел на Алла Маниэля, который ходил от доски к доске, от стола к столу и, как обычно, проводил какие-то расчеты, измеряя и переливая что-то, а затем записывая очередные цифры, слова и знаки. «Ты хочешь упустить такую возможность, старик? Когда рассказывал тебе об этом в нашу первую встречу, я видел жажду приключений в твоих глазах». «Думал, что успею закончить начатое, но что бы я ни делал, нет результата». Может, тогда расскажешь, чего ты добиваешься? Не твоего ума дело. Ответ где-то рядом, и клянусь, я его найду. А сейчас уходи. Очевидно, у старейшина имелся квест, но уровень доверия к разбойнику был слишком низок для получения задания. Как бы ни хотелось ворону покопать в этом направлении, у него не было на это времени. Старик явно оказывался не удел, и парню не оставалось ничего другого, кроме как надеяться, что этот хрыч хотя бы поможет. Надеюсь, до крайних мер не дойдет. «Если ты не можешь идти, то как насчет помощи? Есть ли способ преодолеть такое расстояние, не тратя на это два или три месяца?» Уилл замолчал, ожидая, что скажет старейшина. Ему крайне не хотелось использовать голос правды. Все-таки Ламониэль служил при дворе довольно долгое время, и кто знает, как отреагирует дворянское общество, когда это выйдет наружу. Но слава системе в магии осталось что-то человеческое. Видимо, ему действительно было интересно узнать о существе с горы. — Способ есть. Непростой. Однако поможет он при условии, что у тебя есть навык, способный ускорить подъем. Старик отвлекся от своих дел и посмотрел на парня. — Есть такой. Вместо ответа Уил активировал крылья, пару раз ими взмахнув. — Сойдет? Созданный им порыв ветра чуть не сдул листы и не уронил колбы, что явно пришлось не по нраву королевскому ворчану. А язык тебе посланник на что? Придержав запись и недовольно посмотрев на короля, огрызнулся тот. «Убери это, иначе сам ползать будешь и собирать то, что уронил». «Так и что за способ?» «Учти, не помогаю я просто так». Его прищуренные глаза остановились на гости, и старик продолжил. «Предмет, что я дам, ценен, и тебе придется вернуть мне такой же». С этими словами Ламонель полез в карман своих одежд и выудил небольшой стеклянный шар. Он походил на шар ментальной энергии, который имел своего ворона, только был меньше и рубинового цвета. «Получил предмет-блокиратор». Осмотр, блокиратор, тип расходный предмет, ранг редкий Описание Взывает крови обладателя, генерируя поток энергии в течение определенного времени И позволяя использовать один из навыков без перезарядки Ограничение Не действует на атакующие навыки После применения нельзя активировать другие навыки, пока действует ОПЕК предмета Затраты 150 единиц здоровья минута Продолжительность 24 часа «Негативные эффекты после применения, слабость, все характеристики снижаются на 50%, медлительность, скорость снижается на 50%, обескровленный, здоровье снижается на 50%, длительность 24 часа». «Ну, ни хрена себе!» – присвистнул разбойник. «Это была чертовски полезная, наверняка, как и сказал старик Дорогаевич. Спасибо!» И «Если Уиллс сможет добыть больше таких блокираторов, то очень быстро прокачает часто используемое умение до Грандмастера, а может даже, чем черт не шутит, и до Легенды». «Это очень интересно», — широко улыбаясь, подумал Ворон, чем заставил собеседника пристально разглядывать себя, и может даже думать о том, не поторопился ли он со своим решением. «Твоя благодарность излишняя, король. Держи карту». «Зачем она мне?» Протягивая руку и принимая потрепанный рисунок, поинтересовался парень. Получен предмет «Карта территории клана Лакамау». На куске кожи виднелись контуры какой-то территории, спрятанной среди пустынь. «Не оглох ли ты посланник?» Брови старейшины сошлись у переносицы. «Я говорил, взял, верни. Эта карта укажет тебе путь к деревне Лакамау». «И кто живет в этой деревне?» Понимая, что отделаться не получится, спросил Уилл, убирая кусок старой кожи в инвентарь. «Его мировая карта местности автоматически обновилась, занеся данные, и выведя ориентир в Черной области». «Вот же, глядя, как далеко ему придется идти, подумал Ворон». «Потомственные адепты пути кровавого кулака, не маги, войны. Это их изобретение». «Внимание! Вам предложено задание «Мальчик на побегушках». «Описание. Вы взяли в долг блокиратор у королевского старейшины. Посетите деревню Локамао и принесите другой образец». Награда ⁇ плюс 5000 очков опыта, плюс 40 к уровню отношений с Ломонелем. Принять? Да, нет. Для такого длительного путешествия награды были очень незначительны, но выбора не было. Согласившись с заданием и вскоре покинув башню мага, Ворон отправился к Нанель, чтобы сказать, что покинет страну на пару недель. Так долго? Высушив мужа, девушка сжала губы и покачала головой. «Мы только-только подписали договор. Думаешь, стоит отлучаться на столь продолжительный срок?» «Понимаю, но все это для борьбы с демоном. Когда его не станет, мир определенно вздохнет с облегчением». Парень сидел напротив супруги, смотря на нее и чувствуя некую вину за то, что взваливает на ее плечи непривычную ношу. Нанель была сильна, но еще до того, как они познакомились, девушка сбежала из замка, потому что не любила придворную жизнь. Пусть она и сказала, что изменилось, но вряд ли от этого ей стало легче. Поменялось только восприятие, но не желание. Не сомневаюсь, вздохнув ответила девушка. Помнится, все должно было быть иначе. И как я только на это согласилась, вставая и протягивая стоящему рядом советнику подписанные бумаги, та посмотрела на разбойника и добавила. Надеюсь, в своих путешествиях ты не забудешь меня, мой король. Затем подойдя к нему, наклонилась и мягко поцеловав прошептала. «Думаю, тебе пора». «Ага, пора», — пробормотал Уилл и, кивнул встал и направился к выходу из замка. Телепорт был на перезарядке, а значит, воспользоваться им в ближайшие три дня не получится. Но сперва нужно заглянуть к ведьмам. На душе было спокойно от понимания того, что здесь, в родном замке, его ждали. В то же время слова Нанель продолжали звучать в его голове, создавая эхо смутного беспокойства. Что произойдет, если вдруг в его жизни появится другая девушка? На следующий день Ворон, получив сообщение о прибытии в пункт назначения, в последний раз зачем-то взглянул в инвентарь, проверяя все ли на месте, хотя делал это буквально час назад, перед тем, как покинул страну. Набрав у своих соседок зелий для восстановления здоровья и прочих усиливающих, ослабляющих, увеличивающих, уменьшающих и тому подобных зелий, Уилл приготовился к наихудшему сценарию и, достав блокиратор, активировал предмет. «Выберите навык для блокировки. Крылья. Предмет израсходован». С приходом сообщения руки автоматически превратились в крылья, и парень почувствовал, как его теле будто что-то щелкнуло, а затем кожа начала нагреваться, нанося равномерный урон. Казалось, кровь кипит, и подобные ощущения были весьма и весьма неприятны. Словно к нему внутрь запустили плотоядных муравьев, и те устроили себе славную пирушку по такому поводу. «Тссс!» — скривившись от жгучей боли, Ворон, с трудом сдерживая желание расчесать кожу до глубоких ран, взлетел ввысь и устремился к своей цели. «Стоило догадаться, что процесс не безболезненный!» Ветер, неписанный привратник гор, яростно обдувал лицо летящего разбойника и изредка хлестал взорвавшегося, посмевшего забраться так высоко наглеца, заставляя того прикрывать голову. Взмах, взмах! Крылья исправно несли своего обладателя к вершине гор небесной казни. Два часа, четыре, восемь. Было несложно. Поначалу Уиллу лишь оставалось не пропустить момент очередного принятия лекарства, чтобы его здоровье не обнулилось, и следить, чтобы шквал ветра не сбил его с курса. В какой-то момент он получил бонус от своего полета, а затем еще парочку, и под конец произошло то, чего он не ожидал. Вами получен новый титул «Нарушитель правил». Описание. Рожденный ползать летать не может, сказал кто-то и, прыгнув с обрыва, умер, чтобы доказать свою точку зрения. Вы смогли преодолеть отметку в 5000 метров над уровнем моря, плюс 4 к выносливости. Нарушитель правил второй степени. Вы смогли преодолеть отметку в 10 тысяч метров над уровнем моря, плюс 5 к выносливости. Вами получен новый титул Единый с ветром. Описание. Вы первый из игроков, кто смог находиться в воздухе более 10 часов. Плюс 20 к скорости передвижения в воздухе. Навык «Крылья» перешел на новый уровень «Подмастерия». Ранг «Скрытый». Активный навык «Подмастерия». Доступных форм 2 из 3. Описание. Первая форма. Превращает ваши руки в «Крылья», позволяя летать на небольшие дистанции. Вторая форма создает за спиной 4 тонких прозрачных крыла, позволяя летать на небольшие дистанции. Плюс три к скорости передвижения в воздухе. Затраты — 400 маны, Длительность — 18 секунд. Перезарядка — 25 секунд. Вторая форма выглядела заманчивее, так как позволяла использовать руки более свободно, чем при первой. А значит, король при желании мог использовать оружие. Но экспериментировать сейчас было опасно. Он с трудом научился махать крыльями руками и пока не представлял, как управлять теми, что за спиной. Парень продолжал лететь вдоль самих гор, забираясь все выше и выше. Постепенно температура падала, создавая дискомфорт, но купленная когда-то на третьем этаже бижутерия спасала от обморожения. С дыханием же все было сложнее». Пониженное атмосферное давление и более разреженный воздух, чем тот, что ниже над уровнем моря, также сжимали легкие, что оказалось вот-вот, и вздохнуть будет невозможно. Происходи дело в реальном мире и заберись Уилл на такую высоту, иногда называемую альпинистами зоной смерти, без подготовки, ему не удалось бы двигаться дальше. Кислородное голодание, высотная болезнь, когда это происходит, больше всего страдает мозг, и сейчас разбойник впервые почувствовал нечто подобное. Если бы в испытании на специализацию, когда его на навстречу смерти, происходило нечто подобное, кто знает, прошел бы он его. Получая все меньше и меньше кислорода с каждым рывком ввысь, Ворон чувствовал, что сильно недооценил подъем. Гонимый лишь желанием забраться наверх, парень не подумал о проблемах, которые могут возникнуть в пути, и сейчас, тяжело дыша, борясь с приступами помутнения, смотрел вверх, думая о том, как долго ему еще предстоит лететь. Игра игрой, но некоторые аспекты этой симуляции жизни все же походили на реальные условия в настоящем мире. Тучка на карте, казалась и не думала приближаться, продолжая маячить перед глазами, будто блик солнца от осколка зеркала дворового мальчишки. Дальше – выше. Виски ломило, и головокружение все сильнее накатывало волнами, грозя потерей сознания. Дыхание затруднилось настолько, что мысль прекратить это и спуститься вниз представлялась очень и очень разумной, но... Уилл продолжал махать крыльями, понимая, что выпавший шанс использовать подобный блокиратору предмет не подвернется в ближайшее время, а значит, как всегда, нужно терпеть, преодолевать боль, усталость... Желание, которое словно демон скуситель угнездилось в голове, и, повторяя выученный текст, убеждает остановиться. «Хватит, перестань, ты попытался, но пораздаться! Пусть это и были собственные мысли ворона, воплощенные в слабости, присущие каждому, но есть те, кто идут на искушающий зов, а есть те, кто, как и Уилл, продолжают начатое. Здесь можно рвать жилы. В отличие от реальности, где смерть будет означать провал миссии по защите семьи в восхождении, он был готов стереть себя в порошок, лишь бы достигнуть цели. В случае провала винить можно будет что угодно, но не его слабость и нерешительность. Прошло 15 часов. Затем незаметно подкралась 20-часовая отметка. К этому моменту титул «Нарушитель правил» получил шестой уровень, а единый с ветром – второй. Нарушитель правил 3 уровень. Вы смогли преодолеть отметку в 15 тысяч метров над уровнем моря. Плюс 6 к выносливости. Нарушитель правил 6 уровень. Вы смогли преодолеть отметку в 30 тысяч метров над уровнем моря. Плюс 9 к выносливости. Вами получен новый титул «Единый с ветром второй уровень». Описание. Вы первый из игроков, кто смог находиться в воздухе более 20 часов. Плюс 20 к скорости передвижения в воздухе. Глаза с трудом различали что-то вокруг. Белизна облаков поглотила его, и Уилл мог лишь держаться ориентира в виде пятна на карте. Но в какой-то момент все, наконец, закончилось. Когда парень делал очередной рывок, его тело ударилось обо что-то, и, падая, пересекло невидимый барьер. Ворон очутился на неровной каменной поверхности, которая оказалась столь небольшой, что было удивительно, как он не промахнулся. Поздравляем! Вы открыли неизвестную область. Получаете плюс 25 очков влияния, плюс 4% физической защиты на 5 часов. Уровень заклинания «Ошибка природы» временно повышен до уровня «Грандмастера». Люжи на земле, разбойник, смахнув тех сообщения, первым делом привязал точку сохранения и, не имея большей сил, вышел из игры. «Кажется, получилось».